глава шестая. Доброва вскочила, потом села и указала рукой на дверь. «Уходи!» Я поняла, что перегнула палку и попыталась дать задний ход. «Любаша, мы были лучшими подругами. Разреши тебе помочь. Одна ты не справишься с тяжелым грузом». «Убирайся», — процедила археолог. «Я докажу, что старик Лугун, упорствовала я. «Ты сдашь костный мозг и...» Доброва вскочила, в два шага очутилась у двери, распахнула ее и заявила. «Вон! К чертовой матери! Сто лет не общались и не надо! Кто тебя сюда звал? Мне не нужны старые друзья, школьные отношения, ерунда! Нас давно ничто не связывает! Или ты выметаешься отсюда, или я нажимаю тревожную кнопку и сообщаю охранникам, что совершена попытка ограбления экспозиции». «Люба!» — воскликнула я. «Ты не права!» «Катись колбаской по малой спаской!» — вспомнила детскую дразнилку Доброва. «Исчезни из моей жизни и не вздумай снова появиться!» Делать нечего. Пришлось покинуть кабинет. Я миновала старушку-гардеробщицу, на пару секунд задержалась, чтобы поскрести ногтями правую ногу, потом левую, вновь правую. Еще Козьма Прутков утверждал, что нельзя перестать чесать там, где чешется». Я с огромным трудом оторвалась от увлекательного занятия, вышла на улицу и позвонила Димону. «Накосячила», — с укором произнес коробок, когда я завершила рассказ. «Порушила контакт». «Ну не плачь, киса, ща папа тебя выручит». «Что-то она врет, вздохнула я. «Концы с концами не сходятся. Честно говоря, не понимаю, какая причина может заставить женщину отказаться помочь родному ребенку. Молодая ты, неопытная, заскрипел коробок. Ох, ох, воюшки! Некоторые экземпляры готовы деточек с кашей съесть, до того они им поперек горло встали. Езжай в офис, приходька ждет. Неохота ему про свои осечки рассказывать, призналась я. Ой, не надо, нараспев, произнес Димон. Нет нужды объяснять начальнику, по каким мусорным кучам ты шарила в поисках истины. Ему необходим результат и мы его получим. «Узнай адрес деревни», — велела я. «Прямо завтра двину туда, и во что бы ты ни стала приволоку мерзотного старикашку к любови. Пусть он ей правду скажет». «А он скажет», — усмехнулся Димон. «Вдруг упрется. «Текс. Галина Бутрова скончалась 2 сентября прошлого года, не выдержала операции по поводу прободной язвы». Я вырулила в левый ряд, и поправила на голове переговорное устройство. «Ты залез в базу клиники? Как узнал, где лежала Галина?» «Люблю Танюшу за своевременные вопросы», — чинно ответил Димон, «а еще за менталитет охотничьей собаки с боковым уклоном. Нормальный пес увидит утку и рванёт за ней, сверкая лапами, а Спаниэль философского склада присядет на лужайке, понюхает одуванчики и начнет думать в сторону». Интересоваться, откуда взялся селезень. «Да из кустов он вылетел!» «Твое спаниельское дело — хватать птичку и переть тушку охотнику. а вечном пусть Кант думает!» Я решила прервать поток ерунды. Иммануил Кант давно умер». «Ой, и точно!» — заквахтал хакер. кто то мне поболтать не с кем». «Ну что тебе за разница, каким лабиринтом ползли мысли Великого Коробкова? Важен итог!» «Я в базе клиники. Хорошо, что у них полный научно-технический прогресс. Истории болезней в электронном виде». «Ладно уж, скажу». Ее оперировал Вениамин Михайлович Аверин, а я его знаю. «Откуда?» — удивилась я. «Ну вот опять», — хмыкнул Димон. «От верблюда. Любишь спелые бананы? И что, с кожурой их лопаешь? Небось, сначала чистишь. Вот и отбрасывай посторонние вопросы. Это шкурка, вкусная внутри». «Операция Галины проходила нормально, но она умерла «М-да. Ты далеко?» «Скоро приеду», — заверила я. «Двигай сразу к Приходько», — велел Димон. «Какой-то он загадочный вернулся. С коробкой. Надеюсь, там не песок для наших с тобой клестиров». Начальник выслушал мой отчет и задал обычный вопрос. «Как решили действовать?» Я с энтузиазмом ответила. Сразу по нескольким направлениям. Сгоняю деревню, попытаюсь пообщаться с дедом. И если он согласится признать, что просто пугал археологов, привезу его к Любе. Одновременно Коробков проверит истории болезней Добровой, Матвиенко и Каминского. А вось вылезет нечто интересное. Приходько покосился на свой ноутбук. «Не веришь в желудочную волчицу?» «Нет», — решительно ответила я. «И правильно», — кивнул начальник. «Думаю, Люба что-то скрывает. Ее тайна настолько серьёзна, что перевесила страх за ребенка. Надо рассказать Ивану о результатах». «Пока не о чем», — быстро остановил его Димон. «Мы ничего не выяснили». «Кроме того, что у его жены в голове глупости», — объявил начальник. «Пусть Иван побеседует с Любой, объяснит, что желудочная волчица — идиотство». «Ты не понял?» — удивилась я. Сомневаюсь, что Люба кретинка. Рассказ о проклятии — лишь прикрытие. Приходько сдвинул брови. Полагаешь, она врет? Ничего такого не было? Димон кашлянул. Не велите казнить, велите слово молвить. В рассказе Добровой есть сермяжная правда. По документам, Галина Бутрова скончалась 2 сентября после операции по поводу язвы. Майя Матвиенко ушла из жизни под Новый год. Владимир Каминский отправился в лучший мир 10 марта. Доброва вроде сообщила чистую правду. Интересные совпадения диагнозов. У всех случилось обострение язвы. После похорон Каминского не прошло и недели, как три сотрудницы отдела живенько уволились. Фамилия их Назарова, Решетилова и Каменева. Судя по всему, две дамочки особых проблем не испытывают. Назарова вышла замуж за немца, И сейчас, дай ей бог, толстый счет в банке, обитает в небольшом местечке под Бонном. Каменева родила ребеночка и временно живет у своей мамы в городе Поварске. А вот Решетилова скончалась. Мне стало тревожно. От язвы? От любви к алкогольным коктейлям, вздохнул наш компьютерный гений. Мадам залила за воротник, села за руль и тушите свечи. Уж сколько раз твердили миру, ребята, не нажирайтесь водкой с висками, а уж ежели наплескались выше ноздрей, забудьте про автомобиль». Ольга Решетилова приняла на грудь на дне рождения свекрови. На глазах у сотни гостей переругалась из горячо любимой мамой мужа и, нежно обозвав ее жабой, сукой и еще парой слов, которые прилюдно произносить не принято, унеслась на своей легковушке. Муж Ольги оказался в сложном положении. Думаю, никак не мог решить, утешать оскорбленную маменьку, или мчаться за супругой. На помощь пришла сестра Ольги. Она кинулась за пьянчушкой и стала свидетельницей аварии. вы не справилась с управлением и на огромной скорости впечаталась в стену дома. Вот тут у нас протокол. М-да. В данном случае нельзя говорить «содержание алкоголя в крови». Уметь не сказать «содержание крови в алкоголе». Женщину жаль. Но ее кончина не имеет никакого отношения к истории с желудочной волчицей. Дед напророчил смерть Галине, Мае, Владимиру и Любе с Алексеем Николаевичем, протянула я. Остальных он не упомянул, и все они живы. Решетило его не в счет. Димон, диктою адрес деревни. Коробок пробежался пальцами по клавиатуре ноутбука. Ведьмина, объявил он, кроме шуток, так село называется. 250 километров от столицы. Если завтра в 5 утра выехать, самое позднее к девяти будешь на месте. Тань, чего ты постоянно под стул нагибаешься? Ерунда! смутилась я. Сапоги жмут, выдвинул версию приходько. Ты новые купила? Прикольные чуни. Они носят название Дуги, снисходительно объяснила я. Из натурального меха. Грубо говоря, как и сжать не могут. Если мы закончили совещание, я поеду домой. Ой, чуть не забыл, оживился босс. Купил тебе подарок. Я поразилась до глубины души. 8 марта давно миновало, Новый год еще не наступил, и дня рождения у меня не намечается. как кивнул на довольно большую коробку. Да просто так решил тебя порадовать. Вот ведь странно. Чеслов никогда не вступал со мной в дружеские отношения. С Димоном у нашего прежнего начальника были более тесные контакты. Оно и понятно, почему. Они работали вместе много лет, а я недавно приобретенный кадр. Поэтому шеф был ко мне справедлив, но строг. Правда, в последнее время он стал со мной даже шутить. Пару раз хвалил, но никаких подарков и комплиментов не делал. Но я его любила, уважала и хотела стать лучшим агентом. А Приходько очень старается быть мне отцом родным. Он всегда осведомится о здоровье, скажет любезность. Сейчас вот вознамерился преподнести мне сувенир. Но я все равно его не люблю и считаю, что он занимает не свое место. Ну, открывай! Потер руки наш главный. Неужели не интересно? Я придвинула к себе коробку и, дернув за ленточку, зачирикала: Сгораю от любопытства. Отлично помню! как на свой десятый день рождения получила от папы с мамой в качестве презента ритузы, а не игрушечный домик с мебелью, о котором мечтала. И по детской глупости честно сказала. «Не хочу шерстяные штаны, они колются. Такие в школе никто не носит. Надо мной весь класс смеяться будет, когда стяну их в раздевалке. Мамочка, я же просила домик». «Самое страшное, что может продемонстрировать ребенок, это черная неблагодарность», — заорал папа. «Подарок — это то, что тебе купили с любовью. Его не выклянчивают». «Девочка, не способная радоваться в день рождения, не заслуживает ни гостей, ни торта», — подхватила мама. Ступай к себе и подумай над своим поведением. Сегодняшний чай с друзьями отменен. Я заревела, а бабушка, предпочитавшая никогда не спорить ни с зятем, ни тем более с авторитарной дочерью, неожиданно возмутилась. «Вы с ума сошли?» Вот придумали притузы. Неужто вы ребенку их так не купите? Нельзя отнимать у девочки праздник. Разгорелся вселенский скандал, крик стоял несколько часов. В конце концов родители забыли про бабушку, начали самозабвенно выяснять отношения, и дело закончилось совсем плохо. Отец хлопнул дверью так, что в коридоре упала трёхрожковая люстра, и с воплем: "Я сюда не вернусь!" убежал из дома. Бабушка начала заметать осколки, а мать влетела в комнату, где я пыталась спрятаться в диванных подушках, и заорала. «Довольно? Учишься на тройке, друзей не имеешь, торчишь постоянно дома, пальцем в носу ковыряешь, по хозяйству не помогаешь. Рада, что из-за тебя отец семью бросил? Притузы ей не понравились. Вообще теперь барбариски не получишь». Мне стало жутко. Неужели папа ушел от мамы потому, что я закапризничала из-за домика? «Как мы будем теперь жить?» «В нашем классе есть несколько ребят, которых учителя называют безотцовщиной. Им дают бесплатный завтрак и обед. А еще перед каждыми каникулами классная руководительница объявляет. У нас будут билеты в театр. Завтра все, кроме Борисовой, Никитины и Муромцева, должны принести по 2 рубля». Одноклассники хихикают, и кто-нибудь непременно спрашивает. «Бедные на спектакле не пойдут? Или мы за них заплатим?» Мне очень не хочется очутиться в списке отверженных. Ко мне класс относится равнодушно. Я не вызываю ни любви, ни ненависти. Но если на меня наклеят ярлык «девочка без отца», это катастрофа. Поздним вечером подвыпивший отец вернулся домой и помирился с мамой. Игрушечный домик мне не купили. Ритузы я таскала три года. Противные шерстяные штаны оказались вечными. Они никак не хотели протираться. На следующий мой день рождения отец демонстративно преподнёс мне черные резиновые сапоги. Но я уже была научена горьким опытом, поэтому изобразила бурную радость, мгновенно нацепила обновку и стала демонстративно восхищаться потрясающими сапожками. На лице папы появилось откровенно разочарованное выражение, и я получила второй урок. «Хочешь стать неуязвимой для врага и никогда не превратиться в объект насмешек заклятых друзей?» не показывая им своей боли, обиды или горечи. Наоборот, навесь на лицо улыбку и изобрази полнейшее счастье. Упаси Бог громко заявить во весь голос «Я боюсь мышей». На следующий день одноклассники притащат с десяток грызунов и сунут себе в парту. Думаете, только дети жестоки? А кто вырастает из злых школьников? Неужели добрые, сострадательные взрослые? Гостей я в тот день рождения встретила в резиновых сапогах. Мне понравилась папина расстроенная мина, и я решила продлить собственное удовольствие. Каждому ребенку, который появлялся на пороге, я тут же говорила, «Смотри, папа с мамой подарили мне особые сапоги. Таких ни у кого нет. Они из космической резины. В них наши космонавты будут ходить по Марсу. Этих сапог всего 10 пар в мире». Отец, Всегда пресекавший на корню любое вранье, молчал. Мама тоже предпочла прикусить язык. А все гости задохнулись от зависти и стали вымаливать разрешение померить необыкновенные боты. После праздника у меня осталась гора игрушек и нечто более важное. Я получила третий урок. Узнала. Люди верят тому, что слышат. Начнешь ругать сапоги, плакать и жаловаться на вредных родителей, тебе не посочувствуют. А если объявишь про обувь из космической резины, тогда тебя посчитают счастливицей. Вот только игрушечный домик мне никто так и не принес. Марина Саврасова притащила четырех маленьких куколок, ежиков маму, папу и двух деток. И у меня появилась новая мечта. Ежам следовало поселиться в замке, в настоящей крепости с каминным залом и спальнями. Я подняла крышку коробки, которую мне преподнёс сейчас Приходько, и совершенно искренне воскликнула. «Какая прелесть! Кошка, а вокруг семь разноцветных котят! Огромное спасибо! Поставлю их на полку в своей комнате. Такая милая скульптурная группа!» «Ты не поняла», — ухмыльнулся Приходько. «Это будильник. С ним никогда не проспишь». «Дай посмотреть», — заинтересовался Димон. «Ну точно! Вот циферблат!» «Прикольно!» «Нравится?» — обрадовался Приходько. «Там внутри инструкция, как им пользоваться. Тань, ты её сначала прочти». «Непременно?» — пообещала я, сохраняя на лице широкую улыбку. Похоже, шеф пытался дать понять сотруднице, что ему не нравится ее опоздание. Вот только намек оказался слишком толстым.